Лукас заколебался. Ну, это, я считаю, не слишком хорошая идея. Да ну, да ладно. У меня есть свой. Я открыла школьную сумку и достала футляр для очков, в котором леслись спрятала для меня японский нож для овощей. На случай, если во время прыжков, во время на меня кто-нибудь нападёт и мне понадобится оружие. У моего дедушки чуть не вылезли глаза, когда я открыла футляр. Прежде чем ты спросишь, нет. Он не относится к стандартному снаряжению учеников в 2011 году», — сказала я. Лука сглотнул, а потом собрался и сказал. «Ну ладно, тогда мы пойдем сейчас в зал дракона, но сначала сделаем крюк через лабораторию доктора, где нужно взять пипетку». Он посмотрел на фолианты, лежащие на столе, и прихватил один из них себе под мышку. «Этот мы тоже возьмем с собой, и печенье, для моих нервов. И не забудь свою сумку». А что мы будем делать в зале дракона? Я снова забросила футляр в мою сумку и встала. Там стоит хронограф. Лукас закрыл за мной дверь и прислушался к коридору. Всё было тихо. В случае, если мы кого встретим, то скажем, что делаем экскурсию, ясно, кузина Газель? Я кивнула. Хронограф стоит просто так. В наше время он заперт в сейфе одного из подвалов из страха перед грабителями. Ну, Лай, естественно, тоже заперт, сказал Лукас и поторопил меня вниз по лестнице. Но воровства мы, собственно, не боимся. В настоящий момент у нас даже нет путешественников во времени, которые могли бы его использовать. У нас интерес было только тогда, когда к нам лапсировали Люси и Пауль. Да и то это было уже много лет тому назад. Но сегодняшний день хронограф не находится в центре внимания хранителей, на наше счастье, сказал бы я. Здание казалось действительно совершенно безлюдным, хотя Лукас шёпотом заверил меня, что оно никогда не бывает полностью покинутым. Через окна я с тоской смотрела на рожу, в мягкий тёплый летний вечер. Как жаль, что я не могу удрать в 1956 год, чтобы получше ознакомиться с городом. Лука заметила взгляд и сказала с улыбкой: "Поверь мне, я бы тоже с большим удовольствием где-нибудь в удобство выкурил с тобой сигаретку, но у нас дело. А вот с курением, дедушка, тебе лучше всего прекратить. Это вредно для здоровья. И, пожалуйста, сбрий эти усы. Они тебе совершенно не идут".